Глава седьмая. Мама и я. Дома пахло луком и лимоном. Точнее, луковой зажаркой и маслом лимона, которое мама капала в увлажнитель воздуха, когда её мучили тошнота или головная боль. Прибор, похожий на летающую тарелку из горлышка, который вырывался клубами пар, маме привезла из Германии Людмила Сергеевна. Она же тётя Люся, купите колготки, пожалуйста. Мамина коллега. Точнее, бывшая коллега. В Германию тётя Люся ездила на месяц, лечила свою маму. Потом зашла к нам в гости и долго рассказывала, что там у них всё, как у людей. «Помирать — точно туда поеду», — мечтательно сказала она. И они с моей мамой долго смеялись на кухне. Тётя Люся приходила в августе. Сейчас мама боится смеяться. Вдруг, говорит, он от этого раньше срока родится — Последнее время она постоянно лежит. Я осторожно прошла на кухню. Раньше мама встречала меня вечером в прихожей, а когда я садилась ужинать, хлопотала у плиты, предлагая мне то овощи, то ещё котлету и расспрашивала, как мои дела. «Перестань думать только о своих проблемах», попыталась я одёрнуть себя, но думать о чём-то другом было слишком сложно. Слова Розы Васильевны о моем образовании, будто разрушили какую-то невидимую защиту в крепости моих мыслей. Я так и видела раненых рыцарей, которые тщетно пытались закрыть собой пробитые тараном ворота. Их ожидал град камней, который продолжал сыпаться, и никто не мог его остановить. Почти никто. Но она спит. Даже суп мне не доварила. Вон зажарка, вон бульон, все по отдельности. «Скоро будет на обед просто сырой лук оставлять и кусок сырого мяса». Я как будто раздвоилась. Одна моя половинка глубоко жалела маму, которая стала вялой и сонной, жаловалась на боли в спине и прятала под длинной юбкой ноги со вздувшимися венами. А другая нашептывала, «Мама сама, сама во всем виновата. Ее никто не просил заводить еще детей. Мало ей, что ли, меня одной? Дети". «Радость! Но какая тут радость, если с ребёнком в животе даже боишься смеяться?» Сегодня мне было плохо, и шёпот второй половинки становился всё жарче, всё настойчивее, как будто на головы моим рыцарям не только сыпались камни, но и лилось кипящее масло. Я прерывисто вздохнула, распахнула холодильник и вытащила огурец. Воду включила еле-еле, но она всё равно услышала. Маш. Там суп. Его надо только доварить. Голос слабый-слабый. Зажарку кинь в бульон и готово. Спасибо, не хочу. Почему? Это две минуты. Да не хочу я, мам. Сердишься? Прости, не успела к твоему приходу. Голова закружилась от запаха лука, и я прилегла. Конечно, не сержусь. «Что ты из меня какого-то монстра делаешь?» Я захрустела огурцом. Если с силой кусать, хруст заглушит и горячий шёпот второй половинки, и нежные уговоры первой. Тогда можно ни о чём не думать. Никаких мыслей. Красота. Мама молчала пару минут, а потом снова крикнула. «Огурец ледяной! Горло простудишь!» «Нет, она невыносима». Я зашагала к их спальне, в сотый раз только на пороге вспомнив, что теперь эта комната моя. Развернулась, толкнула дверь в настоящую свою. Мама лежала на боку, поверх покрывала. Увидев меня, приподнялась, и край покрывала накинула на ноги. Даже меня стесняется. Солнце слабо пробивалось сквозь зашторенные окна, играло лучами над паром, клубящимся из увлажнителя, и пар становился волшебно-зелёным, как туман из детской сказки. «Мам!» — она подняла голову. Даже в полутьме было видно, какая она бледная и измученная. Я вошла и встала на колени у кровати. Огурец осторожно положила на тумбочку рядом с Томиком Тургенева. Потрёпанная обложка цвета охры с чёрными строгими буквами «Отцы и дети» была мне знакома. В прошлом году я брала этот роман у бабушки потому что мы проходили его по программе. Внутри обнаружились закладки, которые мама оставляла в детстве. Красивым ровным почерком было выведено на крошечных листках базаров, разговор с ПП. Я хотела их выбросить, но мама не позволила, сказала «память». «Маша», — прошептала мама, — «встань с колен, там пыльно». Я покачала головой, но спорить не стала, села на корточки. «А так сидеть вредно», — прокомментировала мама, которая, похоже, всё-таки решила добить меня вместе с моими рыцарями, но тут же отодвинулась и приподняла край покрывала. «Устраивайся рядышком». Я забралась к ней, и она накрыла меня покрывалом. Мне было тепло и уютно, как в пещере, Только в спину упирался мамин большой живот. Вот так теперь и будем. Между мной и ею этот живот навсегда. Даже обнять нормально не получится. — Зачем тебе, Тургенев? — Да вот, — думала, — перечитать классику в декрете. — И как? — Пока не получается. Мы помолчали. Она как будто набиралась сил для разговора, а я думала, что так закинуть меня на Эверест, а потом сбросить в Марианскую впадину эмоций, может только мама. Только на неё я могу страшно до слёз разозлиться, а потом приникнуть к ней и вдыхать её запах, который не мог перебить даже дурацкий лимон. «Наверное, это значит, что она мне не безразлична», — подумала я. «Мне ведь, скажем так...» Всё равно, что там делают сейчас математичка Эльмира Александровна или Ленка Елфимова. С другой стороны, я никак не могла успокоиться по поводу Розы Васильевны. Что же это значит? Что она мне тоже не безразлична? Тогда теория неверная, потому что мне абсолютно всё равно, чем они там с Даной заняты. Пусть хоть кольцо любви наизусть зазубривают. Уж эти-то диалоги запомнятся да, не безо всяких проблем. Я тебя люблю, а я тебя нет. Вот только позвоните Рене, духу пока не хватало. Ничего, она всё равно сейчас вся в делах. Переговоры, то-сё все. это нам, безработным, делать нечего. Лежим вот, огурцы трескаем. — Ты сама-то как? — мама провела по моей руке. — Не знаю, — вырвалась у меня. — Ну, то есть, всё в порядке? Мама молчала. Если бы она принялась спорить, доказывать, что я расстроена, мол, нет-нет, я же вижу, я же чувствую, материнское сердце не обманешь. Но она просто сочувственно молчала. И я не сдержалась, и все ей вывалила. И о том, как мне Роза Васильевна сказала, у вас образования нет, и губы скривила, вот так. Мама фыркнула. У тебя вообще-то... И правда его нет. А зачем тогда меня позвали? Поиздеваться? Да нет, Марусь. Она дану защищала. От меня, мам, ты вообще зачем ее оправдываешь? Ты на чьей стороне? На твоей. Поэтому и оправдываю, чтобы ты не бросала работу, а вернулась и разобралась, в чем там дело. Тебе перед Ириной неудобно. — упрекнула ее я. — Вот и уговариваешь. Не хочу я разбираться. Подумаешь, работа. Найду новую. А Дану не жалко. Тихо спросила мама. — Вы с няней не поняли друг друга. А ребенок в чем виноват? — Не дави на меня. — Не буду. Неожиданно согласилась мама. — Сама решишь. — А... Огурец твой можно доесть? Ты так хрустела аппетитно. Аж захотелось. Он холодный, горло простудишь. Не удержалась я. Мама засмеялась и толкнула меня в спину. Легонько так. Ухожу, ухожу. Я тебя не гоню. А чего толкаешься? Это не я. Я резко обернулась. Не мама? Тогда кто же? Неужели в тишине и покое комнаты, наполненной до краев желтым паром, меня пронзила мысль? А ведь у мамы не просто живот. Там человек. Он толкается. С ума сойти. Нет, я, конечно, и раньше клала руку на мамин живот по ее требованию и ощущала какие-то толчки, которые, если честно, меня не слишком впечатляли. Но, видать... Через ту брешь в моей крепости, которую пробила Роза Васильевна, проникали не только грусть и неуверенность, но и что-то новое, удивительное, что раньше не могло пробиться в ворота. Я осторожно положила маме руку на живот и снова ощутила пинок. «Эй, ты там, футболист! Полегче! Маме больно!» Она засмеялась по-настоящему, хотя ей и было нельзя, и добавила. «У тебя строгая сестра. Ты еще не родился, а уже воспитывает. Скоро будет тебя испанскому учить». «Забавно», — пробормотал я. «Забавно. Ну, правда, как это? Сейчас живот, а совсем скоро, человек, настоящий, которого можно будет учить испанскому». Мои рыцари еще лежали и стонали, но мимо них бежали ко мне в крепость новые мысли и чувства. Подмога в крепких, только что выкованных доспехах. И они закрывали собой брешь. И я снова могла дышать свободно. «А тебе не страшно?» — спросила я. «Есть немного», — неохотно призналась мама. «Ну, ничего. Зато какая радость!» «Где уж там радость? Одни заботы да расходы!» — проворчала я. Ему же надо будет кроватку купить, и коляску, и ползунки, и...» Ты была радостью. Тихо поделилась мама. «И ею остаёшься». Она прикрыла глаза, как бы не давая мне возможности поспорить, и скоро задышала спокойно, с долгими паузами. Удивительно, но она заснула в моём присутствии, будто маленький ребёнок. Огурец почти выпал из её руки. Я осторожно вернула его к Тургеневу. На цыпочках выбралась из комнаты. Внутри меня, словно жёлтый пар, клубилась изумляющая уверенность в маминой любви. Надолго ли? Не знаю. Но сейчас хотелось любить весь мир, дома, вещи и даже зажарку для недоваренного супа. «Ромка!» — вспомнила я. «Как он там?» Как его угораздило простудиться в такую тёплую погоду. Звонить ему я не отважилась, зато проверила, когда он в последний раз заходил во ВКонтакте. Неделю назад. Он, конечно, не слишком общительный, но неделю не проверять френд-ленту? Интересно, а вот ЦАП он тоже не проверяет? Постригся в монахи и удалился от мира? А вдруг у него что-то серьёзное? Например, пневмония, или он вообще в больнице? Однако в WhatsApp Ромка был онлайн. Я хотела набрать ему сообщение, но при выборе между «позвонить» и «написать» нечаянно нажала не на ту кнопку. Прежде чем я успела дать отбой, послышались резкие гудки звонка, да еще и видео. Ромка отключил мой звонок. «Ты не можешь говорить?» — написала я. «Могу, но без видео», — ответил он. «Я случайно», — написала я. «Случайно позвонила именно мне?» «Да нет же!» — засмеялась я, всё-таки перезвонив ему. «Я хотела спросить, как твои дела? Чем ты болеешь?» «Ничем», — ответил Ромка. «То есть, в общем, пока не могу ходить в школу?» «Загадочно!» — усмехнулась я. «Интригуешь?» Но голос у Ромки был напряжённый, словно он ждал какого-то другого звонка, а позвонила я. Отвечал он сухо и отрывисто. Не интригую. Так получилось. Сегодня твоя историчка намекала, что для тебя особая нагрузка предусмотрена. Я устроилась поудобнее, чтобы в красках изобразить Елизавету Иллинишну. Вышла перед классом и такая... «Извини, Маш», — резко перебил он. «Я жду звонка». «От Ули?» — зачем-то спросила я, чувствуя, что краснею. «Что? Нет. Да, всё, отбой!» Я ошарашенно посмотрела на телефон. Ромка был по-прежнему онлайн. На юзер-пике корчил рожицу Гомер из Симпсонов. А раньше была лодка в море. Давно ли он сменил фото профиля? Хм, а потом Ромка опять придёт и попросит с ним позаниматься. И я опять соглашусь, потому что я... Такая добрая, ну просто фея из страны Живунов. Вдруг телефон зазвонил сам. Но фото профиля оставалось пустым, а фотографии не было только у одного моего знакомого пользователя ватсапа, у Розы Васильевны. Я от испуга даже отбросила телефон в сторону, как лягушку, как ядовитую змею, как мусорный мешок. Зажала уши и подумала, допустим, я просто в душе и не слышу. Или варю суп на обед, бульон булькает, и я не слышу. Или на седьмом гудке я сдалась. В конце концов, она вправе сообщить мне, что Ирена поддержала её. Роза Васильевна, негодование, и готова уволить меня. «Маша Николаевна...» Роза Васильевна говорила неуверенно. Я бы даже сказала застенчиво, если бы не знала её лично. «Вы к нам послезавтра...» «Коскальки?» «А...» Только и ответила я. «Я... Вот думаю-то что. Вы после школы к нам, да? Может, часик погуляете где? А то врач должен к Даночке заглянуть». «Она заболела?» Быстро спросила я. Тогда всё объяснялось, и её нежелание запоминать, и её капризы. «А разве вам Иреночка не объяснила?» «Что именно?» «Про Даночку. Она же радость моя. Головой-то стукнулась тогда, в бассейн-то, когда грохнулась. И всё вот. С памятью с тех пор маемся. Не помнит. И обследовали, и просвечивали, и так, и эдак. Всё в порядке, говорят. А она вот...» Ну, никак не запоминает. А я всё думаю, чего это вы, Машенька? С ребёнком строго так. А вы и не знали. «Не запоминает?» — машинально переспросила я. «Совсем? Как это?» «Ну вот смотрим с ней сериал. Прошлогодний ещё. Она вроде помнит, что Наташка в поликлинике работает главврачом. А вот что муж её...» как из тюрьмы вернулся бандитом стал. Не помнит. «Это взрослый сериал», — осторожно возразила я. «Она не все понимает». «Да она, Андреевна-то, не все понимает. Не смешите меня. Как папа ушел, она быстро повзрослела. Дети от этого умнеют только так, Марья Николаевна». «А что сказал врач?» «Испанский-то». Говорит, два два-три месяца, такое продлиться может после удара». Я у него нарочно переспросила. Дос, трес и на пальцах показала. Он кивнул. Вот один прошел, пока все так же. «Почему же Ирена меня не предупредила?» «Считает мама наша, что все с детенком в порядке», — с сожалением сказала Роза Васильевна. Мол, пусть трудится побольше и всех делов. А не в трудах-то дело, не в трудах. Я молчала ошарашенная, а потом спросила, как же с ней заниматься? — А вы приходите послезавтра. — Покажу, — оживилась Роза Васильевна. — Я тут с ней намастырилась маленько. Мы, конечно, люди не ученые, и языков не знаем. А все ж кое-чего соображаем. Придете? Научу. Кому? Любомиру Радлову. Тема. Интересный вопрос. Привет, Любомир. Да, неожиданно было получить такой вопрос. Попробую ответить. В детстве мне нравились разные актеры. Но это скорее было восхищением, и перед образами их героев. Я не очень сложно пишу, или твой письменный русский сильнее устного. А сейчас есть парень, к которому я испытываю симпатию. Не то чтобы я потеряла от него голову, но когда я его вижу, становлюсь довольной, как паровоз. Надеюсь, ответила на твой вопрос. Постскриптум. В Испании я чуть не вышла замуж. К счастью, страсть была односторонней. Да и не страсть. Так, увлечение. Кому? Марии Молочниковой. Тема «Я счастлив». «Привет, Мария!» Твой ответ сделал меня по-настоящему счастливым. Довольный, как паровоз. Гениально. Я никогда не слышал этого выражения, но оно... Такое удачное. Сразу представил себе паровоз, блестящий, гудящий. Класс! Не беспокойся за язык. Я пользуюсь электронным переводчиком, если чего-то не понимаю. Хотя он иногда выдает смешные вещи. Тогда еще вопрос. Ты знаешь, что такое разбитое сердце? Если да, расскажи подробно. С благодарностью, Любомир.